Глава 22. Он. Мы распрощались с ведьмой и ее сомнительной компанией. Брунхильда напоследок шепнула мне короткое, но предостерегающее. «Сегодня я вас отпустила, но встретим вас еще раз, пощады не жди». Усмехнулся. Она и по молодости была горячей, огненной ведьмой, живущей одними эмоциями. А какой она стала сейчас? Необузданной, злой, жаждущей отмщения. Ее черный кот презрительно фыркнул в мою сторону, показательно отвернувшись, и, виляя задницей с пышным хвостом, поспешил вслед за хозяйкой. Этот кот всегда был забавным и уж очень подходил ведьме. До купца мы добрались без особых приключений. Только, похоже, Эля не привыкла к такому способу примерки. Наблюдал за ней, коротко смеясь себе под нос. Старательно пряча улыбку. Судя по поведению белой лисицы, она тоже веселилась – наблюдая за путешественницей из другого мира. Оплатил шмотки из денег, которые ведьма оставила авансом. Захватил еще и платье, потому как отметил, что Эле выглядела в нем просто сказочно. И я просто не смог отказать себе в этом удовольствии. Красавица, каких поискать. И в этом мире подобных ей я не встречал. Взял телегу, решил прихватить немного припасов в дорогу. И сказал девушке сторожить наше средство передвижения. «Надеюсь, лошадь не сбрыкнет, да и девушкам не придет в голову сбежать. Но разве я не доказал им свою надежность? Если бы не я, Бронхильда с компанией давно бы расквитались с ними обеими». Вскоре вернулся, закинув сумку в телегу. Белая лисица испуганно взвизгнула, а Эля вздрогнула. «Эй, вы чего?» Нахмурился я, смотря то на одну, то на другую. «Ты просто...» Эля запнулась, глядя на меня. Неожиданно подкрался, и вот мы испугались. «Как будто обсуждали что-то секретное. Неужели разрабатывали план побега?» Усмехнулся, прищурившись. «Нет, у этой девушки явно нет ко мне никакого доверия. А жаль. А белая лисица и вовсе ненавидят меня за то, что я пытаюсь спасти ей жизнь. Ох уж эти женщины! И что творится в их маленьких головках?» «Вообще-то нет». Эля неуверенно почесала шею. Просто я устроился на месте кучера, готовый в любой момент ударить по лошади и отправиться в путь. «Просто что?» Не выдержал я после долгого молчания спутницы, которая впервые со дня нашего знакомства выглядела как полноправная жительница этого мира, а не его гостья. «Просто ты накупил мне гору вещей, а я даже не знаю, чем тебя отблагодарить», — честно призналась Эля. «Да брось! Это же моя идея! Ты слишком бросалась в глаза, и в такой одежде мы запросто могли бы попасть в неприятности и уж точно не добраться до гномов!» Рассудительно ответил я. Эля шумно вздохнула, а я нахмурился, всматриваясь в ее лицо, пытаясь понять ее настоящие эмоции и мысли. «Ты же не думала, что я попрошу что-то запретное или наглое?» Вновь прищурился посмотрев на девушку недобрым взглядом. Показательно облизнулся и усмехнулся. Эля отвела взгляд, а белая лисица вновь оставила комментарий, который мне был непонятен. И почему мне уже начинало казаться, что эта пушистая задница откровенно издевалась надо мной и отпускала едкие шуточки в мою сторону? Понятно. Покачал головой, сбросив с себя маску игривого волка. В тебе тоже есть предупреждение о том, что все, без исключения хищники, плохие. Поведение Элли меня оскорбило, и я, не сдерживаясь, силой ударил по лошади. Та недовольно заржала и тронулась в путь. «Ах да, забыл предупредить, держитесь крепче!» Коварно усмехнулся, посмотрев назад. Элли немного пошатнула, но она ничего не смогла мне ответить, а неугомонного зверька чуть откинула назад. Она что-то возмущенно бросила в мою сторону, а я лишь усмехнулся в ответ. «Простите, ваше пушистое величество, я вас совершенно не понимаю, но и в помощи переводчика не нуждаюсь». Наслаждался путешествием в телеге. Главное, не на своих двоих. Нет, конечно, связать лисицу, закинуть на лошадь и отправиться в путь было бы в разы проще. Но меня сгубило любопытство. Во-первых, я очень хотел понять, почему гости из другого мира прекрасно понимала чужого фамильяра. Во-вторых, стыдно признаться, но эта путешественница меня чем-то привлекала, манила к себе. Всю дорогу до гномов мы молчали. Я был зол, что мне по-прежнему не доверяли, и делал вид, что старательно слежу за дорогой. Эля не отвлекала меня, наблюдая за красотами нового для нее мира, и о чем-то шепталась с белой лисицей. Мы выехали из деревеньки, пересекли поле, проехали другую, въехали в новый лес. Ближе к вечеру я затормозил. — Приехали, принцессы! — усмехнулся, спрыгнув с телеги. — Приехали? — нахмурилась Эля и тоже слезла, не обращая внимания на звуки возмущения зверя. «Ну — Но куда? Мы стояли у подножья горы, и я наслаждался ее замешательством, привлек ее внимание к маленькой табличке. И усмехнулся. Уж очень мне понравилась ее реакция. «Мастерская гномов», — прочитала она и удивленно уставилась на меня. «Где? Я ничего не вижу. Ну, вон, видишь небольшую дыру в полметра ростом? Это вход. Если вам так хочется к гномам, то придется ползти внутрь несколько метров. Дай боже, что вскоре проход увеличится. И запомните, тут действует особая гномья магия. Сделал паузу для пущего эффекта. «Оставь надежду всяк, кто пришел с недобрыми намерениями, и добро пожаловать тому, кто настроен доброжелательно». «Все гномы говорят загадками?» — фыркнула Эля. «Ага, и пророчествами. Не переживай, беседа с ними будет увлекательной. Ну что, мы ползем?» Посмотрел на обеих спутниц и заметил очередное возмущение белой лисицы. Ответил ей. Тебе из нас троих будет легче всех, ты же маленький зверек. А вот нам, людям, на четвереньках ползти будет неудобно. Совсем некомфортно. Эля нахмурилась. Перспектива лезть в неизведанное даже мне не особо нравилась. А вот и сейчас проверим, — оптимистично ответил ей. В самом деле что может случиться? Разве что наткнемся на гномью ловушку от воров.